Глава пятая С некоторой поспешностью, покинув дом Копишева, я отправилась назад к дому убитой. Неслась по улицам на всех парах, даже не обращая внимания на жару и капельки пота, то и дело стекающее по шее и спине. Все мои мысли были заняты только одним. Убийц Ирины видели, а значит их можно будет найти. Время их приезда и ухода полностью совпадает с данными экспертизы о смерти девушки. К тому же их было много, а вся квартира оказалась буквально перевернутой. Стало быть, ребятки что-то искали, что-то такое, что им очень было нужно. Наконец появился нужный дом. Я резко надавила на тормоза и, заглушив мотор, покинула свою посеревшую от пыли девяточку. Затем «Стримглав» влетела в подъезд, нервничая, дождалась лифта и, оказавшись у хорошо знакомой двери, с нетерпением надавила на звонок. Дверь открылась почти сразу, и еще стоя на площадке, я поняла, что баба Лида не одна. У нее гости. «А вот и наша Танечка!» Радостно воскликнула бабулька, пока я проходила в коридор и сбрасывала с себя обувь. Когда же я поднялась с корточек, баба Лида доложила. «Я решила, что вам будет не очень удобно бегать по всем этажам. и Искать моих подруг. Ну, тех женщин, что сидели на лавочке в день убийства. Вот я и собрала их у себя. Надеюсь, они смогут вам в чем-то помочь». За подобную инициативу я едва не расцеловала старушку. Но она не дала мне такой возможности, а сразу потащила, схватив за руку в зал, и там представила своим гостям. На диване сидели три бабушки примерно одного возраста, но совершенно различные внешне. Одна старушка была полностью седой и жутко белым, словно напудренным лицом. На ней было темно-коричневое платье с длинными рукавами и приколотой на груди миниатюрной брошью в виде хамелеона. Как сообщила Баба Лида, ее звали Бабой Оксей, иначе Оксаной Васильевной. Другая гостья напротив была темноволоса. Внешне она вызывала больше симпатии, в основном за счет очень красивых глаз и умения причудливо краситься. Было ясно, что эта бабулька до сих пор заботится о себе и своем внешнем виде и имеет наибольший вес в данной компании. Звали ее Екатериной Федоровной. Что же касается третьей гости, то для того, чтобы ее представить, достаточно вспомнить черепаху Тартилу из сказки про Буратино. Такая же необъятная в крупных круглых очках с вязанием в руках. И даже имя у нее, на мой взгляд, было вполне подходящее – Тамара Викторовна. «Ну вот, я вас познакомила, можете теперь пообщаться». Как бы передавая мне слово, произнесла хозяйка квартиры. Я не стала медлить и сразу начала с вопросов. «Скажите, пожалуйста, что вы видели в день убийства часов в пять в начале шестого? Я слышала, что вы наблюдали появление в вашем доме подозрительных парней». «Ой, наблюдали, дочка», — первой заговорила баба Окся. «Но ведь не думали, что это бандиты окажутся, иначе бы сразу о них милиции сообщили». «Сколько их было?» — продолжила я расспроса. «Трое? Нет, четверо». Сама поправилась тетушка Тортилла, как я ее для себя назвала. Остальные бабульки покивали, подтверждая ее слова. «Один такой весь важный, постарше остальных. Остальные сопливые совсем. Вам ровесники». «Ну, спасибо. Вот меня уже и сопливые позвали». Усмехнулась я про себя, но вслух ничего по данному поводу не произнесла, а спросила по делу. «Помните, на какой машине они приехали?» «На большой, черной». «Сейчас во дворе очень похожая на ту стоит». На этот раз ответила Екатерина Федоровна. «Да. Марки-то мы, дочка, не знаем. Вон их сколько сейчас. Машин-то развелось». Я выглянула в окно и увидела стоящий неподалеку от моей машины черный Мерседес. Сразу стало ясно, что навещали Ирину ребята серьезные. Не так себе. Только вот что им от нее нужно было, от обычной студентки. Понимая, что мне необходимо выяснить, как выглядели те парни, чтобы, ориентируясь на это описание, искать виновных, я принялась расспрашивать старушек чуть ли не с пристрастием. Как назло, они не могли ни на один мой простой вопрос дать точного ответа, и все время ссылались на то, что молодежь нынче пошла внешне ужасно однотипная. Сразу не отличишь одного от другого. Бабульки только сказали, что вроде бы раньше тут тех парней не видели. Одним словом, о составлении фотороботов можно было забыть. Оставалось лишь сверить кое-какие мелкие детали, чтобы окончательно убедиться, что убийцами могли быть те четверо посетителей. Задав еще несколько несложных вопросов старушкам и узнав, кажется, все, что они могли вспомнить, я отошла к окну и задумалась. Итак, примерно в то время, когда по данным экспертизы умерла Ирина Брэль, к дому подъехал черный Мерседес, и из него вышли четверо парней, один из которых был старше других. Визитеры вошли в подъезд и через некоторое время вышли и, сев в свою машину, уехали. До того дня этих парней здесь не видели. По времени их появление полностью сходится с моментом смерти девушки. Что же касается ранее находившегося у меня под подозрением Копишева, то одна из бабулек вспомнила, что после его ухода, а это она тоже видела, Ирина открывала окно и курила. Один из ее внуков, хорошо знавших девушку, ей тогда махал. Так что как ни крути, получалось, что убийцами являются именно парни из Мерседеса. Только вот что это за банда, кому принадлежит и подчиняется, это мне было совершенно неизвестно. Пока я размышляла, старушки нашли какую-то общую тему для разговора, Так что, когда я выказала желание их покинуть, никто не был против. Поблагодарив всех за содействие в поиске виновного, я вышла из квартиры баблиды и направилась к машине. Сев в нее, снова задумалась. Как же найти эту банду? Кто может что-то о ней знать? Как-то сама собой снова вспомнилась подруга ирина Ольга. А ведь она может иметь представление о том, с кем из серьезных людей общалась ее подруга. Стало быть, с девушкой еще раз необходимо поговорить, чтобы потом прикинуть, кто мог подослать к Ирине убийц. Достав из сумочки сотовой, я набрала номер Ольги и стала ждать, когда сниму трубку. На этот раз это сделала сама Оля и, как всегда, тоненьким голоском произнесла. «Да, я слушаю». Я быстренько представилась и объяснила причину очередного беспокойства. Смекалистая девушка моментально поняла, что мне от нее нужно, и тут же спросила. «Куда мне подъехать?» «Пожалуй, на этот раз лучше тебе и выбрать место для встречи», — ответила я. «Я сейчас нахожусь далеко от центра города. Тебе сюда долго добираться». Ольга на несколько минут задумалась, а потом предложила встретиться в кафе «Пион», что недалеко от моего дома. Предложенный вариант вполне меня устроил, так что я сразу же с ним согласилась и, обговорив время, тронулась на встречу с девушкой. Нужного места я достигла минут за 25, но все равно опоздала. Ольга уже сидела в кафе. Я поздоровалась с ней и села напротив. «Что-нибудь будете?» – поинтересовалась у меня Ольга, крутя в руках коробочку с соком. «Пожалуй, да». Делая знак официантки, чтобы подошла, ответила я. Затем заказала себе холодные фанты и обратилась к Ольге. Очередной наш подозреваемый оказался чист. Первым делом сообщила я. После ухода Олега девушку несколько человек видели живой. А вот потом к ней приходил кто-то еще. Это был какой-то бандитского вида тип и трое его ребят. Время их появления возле дома Ирины совпадает с моментом ее смерти. И что теперь? Видно, решив, что я уже вычислила убийцу, поинтересовалась Ольга. Вы хотите сказать матери Иры, кто он? «Хотела бы, но не все так просто», – вздохнула я. «Очевидцы, а это старушки, соседки Ирины, описать ту четверку не могут, так как наблюдали ее впервые. Вот поэтому я и позвала тебя. Ты, как подруга Иры, должна знать, хотя бы примерно, с кем из очень значительных людей города она была знакома. Но попытайся вспомнить». «Да что вы, откуда я это могу знать?» – сначала была отмахнулась девушка, но потом задумалась и стала размышлять вслух. «Хм, сложный вопрос». Ира ведь всегда только с мужчинами состоятельными общалась. Она ведь без отца росла, а мать ее содержала. А потом, повзрослев, Ира решила, что отплатит ей тем же. Ну и стала охмурять богатеньких мужичков и тянуть из них все, что можно. Я ей всегда удивлялась, говорила даже, что нельзя быть такой расчетливой, что должна быть в жизни любовь. Но Ира не любила мужчин. У нее вообще к сильному полу была какая-то скрытая тихая ненависть. Так что, кто были те парни, это очень сложный вопрос. «Ух ты, сколько, оказывается, интересного мне еще не сообщили», — сроней произнесла я. «Вообще-то о таких вещах стоило поведать сразу. Может, тогда бы я иначе повела расследование, а от меня скрывали такие подробности?» «Тут не я виновата. Мама Ирины не хотела, чтобы вы узнали, чем жила ее дочь». Как бы извиняясь, сказала девушка отвела взгляд в сторону. «А почему же ты и сейчас сказала?» — полюбопытствовала я. «Просто я вам поверила», — искренне ответила Ольга. «Я знаю. Дальше вас эта информация не пойдет». «Что ж, спасибо за доверие», — поблагодарила я девушку. «Но вот подумать над тем, кто были те ребята, нам с тобой все же придется». «Одной мне с этим не справиться», учитывая то, что я Ирину даже ни разу не видела. «Понимаю», — кивнула Сдобнова. «Я постараюсь». После этого Ольга рассказала мне о своей подруге все и во всех подробностях. Она описала всех известных ей парней Ирины, Даже пофантазировала на тему, мог бы тот или иной ее убить. Я же слушала ее молча, запоминая и анализируя все услышанное. Теперь мне стало известно, что Георгий и Виктор были не единственными любовниками Иры, что кроме них были еще двое, но одного в расчет брать не стоит вовсе, так как он год назад разбился на своей машине. Оставался последний. Тот, с кем именно незадолго до смерти крутила шурумуры Ирина. Иных подозреваемых, как ни старались, мы отыскать не смогли. Выведав у Ольги, как зовут этого любовника, ее подруги, а также его примерный адрес, я попрощалась со своей помощницей и вернулась в машину. Там выкурила сигарету и только после этого поспешила к дому Бурмашева Андрея Семеновича. Жил этот субъект в частном коттедже, располагающемся на пересечении улиц Торцова и Москвиной, что было не очень далеко от того кафе, где я только что была. Естественно, что на дорогу мне потребовалось совсем немного времени, и уже вскоре я стояла напротив массивных ворот в нехилой ограде вокруг нехилого же дома. «Ничего себе! Прямо-таки царское жилье!» — глядя вверх, подзявилась я. «Такие замки, наверное, и во времена царей с королями не строили? Вот до чего дожили. Что не шишка, то непременно себе дворец отмахать старается. И к чему им это?» Я подошла к калитке, отыскав рядом с ней домофон, надавила на кнопку. Не сразу, а пару минут спустя чей-то вроде бы сонный голос поинтересовался, что мне нужно, а услышав, что я из милиции, попросил подождать. Я догадалась, чтобы мне докладывали хозяину дома, а потому не слишком нервничала, что ожидание затягивается. В конце концов, меня все равно впустили, предварительно, конечно, посмотрев на мои корочки. Вот в чем преимущество работника милиции, почти везде ему дорога открыта. Проследовав за не слишком дружелюбным и каким-то замкнутым охранником во двор, я была передана на попечение другому, не менее внушительному внешне охраннику, который и перепроводил меня в дом, довел до кабинета Бурмашева. «Интересно, к чему такие предосторожности?» – недоумевала я, ожидая приглашения войти. «Чем этот тип занимается?» «Явно незаконными делами, иначе они ему были бы ни к чему. Интересно, где его Ирина-то откопала?» «Войдите!» – оторвал мне от размышлений мужской голос. Я невольно вздрогнула, затем открыла дверь, прошла в кабинет хозяина дома и осмотрелась. Место, куда я попала, даже при беглом осмотре выдавало основные черты своего владельца. Все говорило о том, что он уверенный, хорошо знающий свое дело, не терпящий ничего лишнего ни в жизни, ни в деталях оформления человек, что его интересует только то, что требуется в работе. При всем при этом Бурмашев был еще и очень аккуратным. Все бумаги на его столе были уложены в ровные стопки, сложенные друг на друга. Книги расставлены в шкафу в алфавитном порядке, карандаши с ручками, и те торчали в держателе. Они валялись по поверхности стола. Одним словом, все здесь имело свое место, но почему-то в комнате не наблюдалось самого хозяина хотя я точно помнила, что он меня только что пригласил войти. Немного растерявшись, я пробежала взглядом по кабинету еще раз, но снова ничего не увидела, зато услышала звонки и веселый смех. Затем из-за огромного розообразного куста, стоящего в одном из уголков комнаты, вышел среднего роста мужчина лет сорока. У него были черные, чуть курчавые волосы. Мне он показался вполне интересным, несмотря на то, что я держала его в числе возможных подозреваемых. Мужчина окинул меня изучающим взглядом, а потом немного насмешливо произнес. Обожаю это место за кустом. Те, кто входят в мой кабинет, не всегда меня видят. А потому я уже не раз имел возможность наблюдать ошарашенные, немного напуганные лица своих гостей. Но ну, не подумайте, что сейчас я спрятался намеренно. Просто там я предпочитаю курить, а вы как раз и оторвали меня от этого занятия. В таком случае, думал, мы с вами квиты. Слегка улыбнувшись, ответила я. Пожалуй, что так. Согласился со мной Бурмашев. Затем прошел к своему рабочему столу, сел за него и, посмотрев на меня, сказал. Честно признаться, я до сих пор не могу догадаться о причине, приведшей вас ко мне. Если это не секрет, скажите, пожалуйста, иначе я так и буду мучиться. Что ж, я затем и пришла, чтобы об этом сказать. Не дожидаясь приглашения, я тоже присела в кресло, стоящее напротив стола, но у самой стены. Меня к вам привело убийство. Убийство? Чего? Недоумевал Бурмашев. Что-то я вас не совсем понимаю. Или, может, что-то случилось с кем-то из моих родственников? Скорее знакомых, поправила я его. И тут же сообщила. «Убили вашу любовницу». «Которую из них?» Совершенно не поменявшись в лице, в свою очередь полюбопытствовал мужчина. «А у вас их много?» Вопросом на вопрос ответила я. «Ну да», — признался мужчина. «Предпочитаю менять женщин как можно чаще, чтобы не успевали приедаться». «И кого же вы последний раз сменили?» Все еще не отвечая на вопрос Бурмашева, продолжила спрашивать я. «Ой, не хочу в этом даже и разбираться. Меня совершенно не интересуют их имена» а потому я зову всех Мариями, просто это имя мне нравится. Что ж, в таком случае хотелось бы узнать, давно ли вы виделись с Марией-Ириной?» Пристально глядя в глаза мужчине, спросила я. Бурмашев изобразил некоторую задумчивость, то ли истинную, то ли вымышленную, это было сложно понять, а затем произнес. «Вы, наверное, имеете в виду Ирину Брэль? Так что, выходит, ее убили?» «Именно», кивнула я. «Господи». Вздохнул Бурмашев, но с места не поднялся и расхаживать взад и вперед не стал, как обычно делали, по моим наблюдениям, большинство людей, чувствующих свою вину. Вот, значит, почему я никак не мог дозвониться до него в последнее время, пока был в отъезде. Ее убили, бедная девочка. «А вы разве куда-то уезжали?» — позволила себе поинтересоваться я. «Да, уезжал». Несколько устало посмотрев на меня, ответил Бурмашев. «У меня были дела в другом городе». Хм, я познакомился с Ирой совсем недавно, но, честно признаюсь, успел немного к ней привязаться. Понимал, конечно, что ей от меня нужны были только деньги, но... Знаете, она была очень похожа на мою умершую во время операции дочь. И это заставило меня закрывать глаза на всё остальное и прощать ей её шалости. ну видно, не судьба. Все сказанное Бурмашевым производило на меня впечатление, несмотря на то, что я старалась уличить его в обмане. Видимо, Андрей Семенович был очень хорошим психологом и умел манипулировать людьми. Или, может быть, все, что он говорил, просто было правдой? Разобраться в этом я пока не могла, а потому спросила. «Вы сказали, что звонили Ире, но вам никто не ответил. А почему вы не съездили к ней домой, как только приехали? Разве вы не знали ее адреса?» «Знал, конечно. Но Ира терпеть не могла, когда за ней заезжали. Говорила, что не желает сплетен про себя». И я не хотел лишний раз её злить и просто звонил, но мне никто так и не ответил. Подумал, что Ира не хочет со мной беседовать, у неё ведь есть определитель номера. Последнее время она часто заговаривала о том, что нам пора расстаться, иначе она ко мне привыкнет. «А когда вы последний раз виделись с Ирой?» – поинтересовалась я. «Ну, точно не помню. Кажется, чуть больше месяца назад. Затем я уехала и вернулся только вчера». «Это можно как-то проверить?» – не забывая о своих обязанностях, спросила я. «Да, конечно. В аэропорту мое прибытие наверняка зафиксировано». Не увидев в моей просьбе ничего подозрительного, сразу ответил Бурмашев. «Могу даже предоставить вам для проверки свой телефон. Пожалуйста, звоните прямо сейчас». Не имея дурной привычки отказываться от того, что мне предлагают, особенно в том случае, если это мне необходимо и каким-то образом выгодно, я подошла к шикарному телефону Бурмашева и стала звонить в аэропорт. Дождавшись, когда меня соединят с оператором, я поинтересовалась об Андрея Семеновича Бурмашеве и о том, когда и куда он отбывал, а также о том, когда вернулся в город. И получила самую исчерпывающую информацию. В день убийства Бурмашева действительно не было в Тарасове, вернулся он действительно только вчера. Все сказанное моим подозреваемым полностью подтвердилось. «Ну что, убедились?» – как бы не взначать спросил у меня Бурмашев. Я молча кивнула, прикидывая, что еще можно и нужно спросить у последнего любовника Ирины. Наконец вопрос созрел, и я сразу же задала его. «Скажите, Ирина когда-нибудь и на кого-нибудь вам жаловалась? Возможно, она чего-то боялась, от кого-то пряталась?» «По-моему, нет, хотя в последнее время она была немного нервной», чуть подумав, ответил мужчина. «Но я это ее состояние списывал на обычную женскую раздражительность, вызванную неудачами. Ира хотела пройти отбор на какой-то там конкурс, причем сама, без чьей-либо помощи, но у нее не получилось. Видимо, это ее и расстроило». Понимая, что даже если Бурмашев виновен, мне вряд ли удастся подловить его на словах, я извинилась за беспокойство и попрощалась. Меня снова проводили до ворот охранники, и едва я оказалась за металлической калиткой, дверь за мной с грохотом захлопнулась. Мне не оставалось ничего другого, как сесть в свою машину и закурить. Если бы была возможность, я бы выпила еще и кофе. Может быть, хоть это позволило бы мне прочистить засорившиеся обилием информации и мозги и сосредоточиться на главном. Пока же в голове у меня была сплошная каша как быть как проверить скрывает ли что-то бурмашев или же нет спрашивала я себя по всему видно что человек он не глупый и даже более того значит если и виноват то о своей безопасности позаботился если он причастен к убийству ирины убил ее то не своими руками что ж это усложняет мне работу но и дает возможность его на чем-то подловить если конечно я смогу вычислить тех кого бурмашев нанимал для грязной работы только вот как это сделать с чего начать вопросы продолжали возникать один за другим а ответов на них так и не находилось. Я невольно вздохнула. «Стоп, а ведь не все пока так безнадежно, как кажется», успокоила я сама себя, случайно бросив взгляд на бардачок машины. «У меня ведь есть мои магические всезнающие косточки. Они-то и помогут мне выбрать правильный путь размышлений». Пожалуй, обращусь-ка я к ним за советом, а то мне почему-то интуиция подсказывает, что все в этом деле еще более запутано и сложно, чем мне пока кажется. Что-то такое знала Ирина, чего не знал больше никто. Потому ее и убили. Иначе просто больше не за что было убивать ее. Впрочем, посмотрим, что мне скажут мои верные двенадцатигранники. Приняв решение, я достала мешочек с косточками, потрясла его и высыпала содержимое себе на колени. Выпала комбинация. Тридцать плюс шестнадцать плюс одиннадцать. Я немного покопалась у себя в памяти и вспомнила ее расшифровку. Ждите незваных гостей. Неплохо бы им знать. Гость хорош тогда, когда вовремя приходит и не забывает вовремя уйти. Ого, похоже, вскоре что-то должно поменяться. Причем значительным образом. Возможно, наконец-то выплывет кто-то, «Кто знает чуть больше других и даст мне подсказку?» – обрадовавшись, подумала я. Но тут же вспомнила о второй части предсказания и переключилась на него. Что бы сие могло значить? Что гость будет мешать мне? Но чем? Хм, как-то неопределенно и противоречиво нагадали косточки. Попробуй пойми их. Я снова вздохнула и стала собирать двенадцатигранники обратно в мешочек. Затем завязала его веревочкой, пришитой к краю, и убрала своих маленьких помощников назад в бардачок. После чего слегка прикрыла окошко возле себя. Пора было заехать домой, пообедать, а заодно еще немного подумать. Вдруг за чашкой хорошего кофе придет таки ко мне хорошая мысль. А уж я-то ее обмозгую. Что ж, быстрее в спасительную прохладу. Домой. В своей квартире я прежде всего поспешила в ванную, решив, что не мешало бы первым делом смыть с себя сегодняшнюю пыль, а уже затем думать, чем утолять свой голод. Ожидая получить от прохладной водицы расслабление и возможность начать мыслить по-новому, я открыла кран и встала под освежающий водопад, вырывающийся из душа. Вышла я из ванной только спустя 10 минут, да и то с такой неохотой, что едва сдержала себе чтобы не вернуться обратно. Заметно расслабившись после купания, я поставила на плиту кофеварку, а сама села за стол и взяла какой-то журнал. Еще несколько дней назад извлеченный мною из почтового ящика, но до сих пор непросмотренный. Его я и стала листать, и это оказался рекламный экспресс, знакомящий обывателя с миром цен. Естественно, что им я совершенно не заинтересовалась, а потому уже минуты через три сей печатный продукт полетел в мусорное ведро. Тут как раз подоспела мой кофе, и я, налив себе полную чашку, с удовольствием начала наслаждаться им. Когда мой скудноватый обед был завершён я решила занять себя разбором содержимого своего плотяного шкафа. Хорошо зная, что только когда я полностью погружена в размышления, я способна выполнять повседневную работу активно. И можно сказать, с удовольствием. А шкаф давно уже требовал моего вмешательства в свои недра. Так что я спокойно подошла к нему, открыла дверцу и... О, чудо! Мое недавнее желание сделать в нем уборку мгновенно испарилось. Во-первых, я поняла, что для того, чтобы привести все вещи, лежавшие в шкафу в порядок, потребуется минимум дня три. А во-вторых, сообразила, что кроме меня туда все равно никто заглядывать не станет. А я и так прекрасно нахожу нужные мне вещи. Но чем-то заняться мне все же было надо, тем более, что меня не покидало ощущение, что вот-вот произойдет нечто важное. И мне нужно только дождаться этого. А потому я решила просто прибрать в квартире. Сначала перемыла накопившуюся посуду, а потом стала вытирать пыль, неизвестно откуда взявшуюся. Тут-то и зазвонил телефон. Моментально бросив свое неприятное занятие, я домчалась до аппарата и торопливо сняла трубку. «Татьяна Иванова, я вас слушаю», — выпалила я на одном дыхании. «Таня, это Киря», — послышалась из трубки. «У меня для тебя есть новость». Горю желанием ее услышать. Почти прыгая на месте от того, что ожидаемое наконец произошло, ответила ему я. И тут же поторопила Володьку. «Ну что там у тебя?» «Одна дамочка», — как всегда начал издалека он. «Она к нам только что заявилась». «Ну и что?» Невольно занервничала от странного сообщения я. «А то, что она утверждает, будто ее пытаются убить, из-за того, что она слишком много знает?» — пояснил Киря. «Все равно не понимаю, а мне-то что с того?» — откликнулась я. «А то, та особо утверждает, что по той же самой причине убили ее подругу, некую Ирину Брэль». Наконец-то выдал главное Киря. «Что? Ирину Брэль?» — не могла поверить услышанному я. «По той же самой причине?» «Да, из-за того, что обе они узнали очень много о нелегальном бизнесе одного типа». Дамочки сказали, что его зовут Андреем Семеновичем. «Как?» – еще больше удивилась я. «Андреем Семеновичем. Тебе это имя что-то говорит?» «Случайно не Бурмашев его фамилия?» – высказала я вслух свое предположение. «Да, именно так», – согласился со мной Киря. «А ты что, то уже знаешь о нем?» «Нет, но, впрочем, жди меня, я сейчас подъеду». Практически шваркнув трубку на аппарат, я торопливо собралась, схватила свою походную сумочку, затем вышла из квартиры и побежала вниз к своей машине. Сейф нее быстро завела и покатила по хорошо изученному маршруту к отделу Кирьянова. Подъехав туда, поместила девяточку на давно ставшее моим место, то есть под окно кабинета Володьки, откуда ее было хорошо видно, и направилась в помещение. Там быстро преодолела длинный и плохо освещенный коридор и, оказавшись у нужной двери, громко постучала. «Да, войдите», — откликнулся Володька. Я уверенно опустила ручку двери вниз и, толкнув ее, прошла в кабинет. Там, прямо напротив Кирьянова, сидела женщина примерно моих лет, возможно, чуть помоложе. Внешне это особо выглядело очень приятно и ярко. Правильный овал лица, маленькие слегка припухшие губки, большие глаза и чуть приподнятый верх носик. Девушка была одета в длинное синее платье с заниженной талией. На голове у нее была маленькая шляпка-таблетка с коротенькой вуалью и белой розочкой сбоку. Из-за этой шляпки было довольно сложно определить цвет ее волос, но я предположила, что, скорее всего, они у нее русые. «А вот и Татьяна Александровна, моя коллега. Я вам про нее только что говорил», приветливо кивнув мне, произнес Володька. а это Он показал на свою посетительницу. «Знакомая Ирина Брэль. Лидия Русова». Поздоровавшись с девушкой, я взяла стоящий у стены стул и подсела поближе к столу Кири. «Ну-с, вы, пожалуй, пообщайтесь здесь сами», — пристав со вздохом произнес Киря. «А мне нужно завершить несколько дел, так что оставляю вас одних. Все равно я уже все знаю». «Хорошо», — откликнулась я. Кири вышел из-за своего стола и направился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, мы с Лидией внимательно посмотрели друг на друга, и я приступила к делу. «Значит, вы пришли сюда просить помощи?» – как бы утверждая начала я. Девушка молча кивнула. «Мне интересно знать, почему?» – тут же полюбопытствовала я. «Потому что не хочу погибать от рук злодея такой молодой». Довольно приятным тихим голоском откликнулась девушка. «Вы же знаете, что он сделал с моей подругой». «Значит, Ирина Брэль была вашей подругой?» Не пропуская ничего, слово за словом двигалась я дальше. «Ну, не то чтобы подругой, скорее хорошей знакомой», слегка замешкавшись, ответила девушка. «Для понятия подруги мы с ней были слишком мало знакомы». «И все же она рассказала вам о том, что узнала?» Не унималась я. «Ведь это именно она выяснила всю правду про этого Бурмашева. Кстати, а что в той информации такого страшного? Мало ли сейчас люди разного рода бизнесом занимаются». «Да, конечно», — согласилась со мной Лидия. «Но ведь Бурмашев продает оружие, на которое у него нет документов, а покупает его такие же бандиты, как он сам». Ира случайно узнала, где находятся склады этого товара, и рассказала мне. «Зачем?» — я очень хотела получить ответ на этот вопрос. «Для чего ей это было нужно? Могла бы молчать себе в тряпочку, ни о чем не думать. Она ведь была его любовницей, не так ли?» «Да, была», — кивнула девушка. Но она ведь тогда испугалась, и вот и решила посоветоваться со мной, что ей делать. «И что вы ей предложили?» – полюбопытствовала я. «А сделать вид, что она ничего не знает, и просто потихоньку расстаться с этим типом?» – ответила Лидия. «Тогда почему же ее убили?» – не совсем понимала я. «Или она не послушалась вашего совета?» «Послушалась, но было уже поздно», – со вздохом ответила Русова. «Наш разговор подслушал один из парней, что работает у Бурмашева, и обо всем рассказал ему». «А почему вас сразу не схватили, а позволили уйти?» Почему-то, решив, что девушка чего-то не договаривает или же немного проверяет, продолжила я. «Они не позволяли. Просто я работала в том доме». Девушка слегка запнулась. «Уборщицей». И когда спускалась в кухню, слышала, как тот самый тип, ну, что наш разговор подслушал, интересуется у охранника, где сейчас босс. А заодно и говорит ему, что дело срочное, что, мол, в их доме завелись шпионы. Я, конечно, напугалась и побежала к Ирине. Мы торопливо собрались и покинули то место. «Но вы же знали, что вас будут искать. Зачем же поехали домой?» То и дело, натыкаясь на несостыковки, продолжила спрашивать я. «Просто мы с хорошо знали, что Бурмашева нет в городе. А значит, у нас еще есть несколько дней, чтобы спокойно уехать. К сожалению, мы не подумали, что ребята догадаются ему позвонить». «Ну, допустим, так все и было», – предположила я. «Тогда почему же вы после того, как узнали, что ваша подруга мертва, не покинули город и не уехали куда-нибудь?» «Должны же были понимать, что вас станут искать». После этого вопроса девица почему-то страшно покраснила и, опустив глаза в пол, тихо произнесла. «Я бы уехала, но у меня подписка о невыезде». «Как?» – удивилась я. «Вы разве в чем-то подозреваетесь?» Никак не представляя себе эту девушку в роли преступницы, и тем более уборщицы, которой она якобы работала, тоже спросила я. «Ну да, в краже». Но я-то точно знаю, что ни в чем не виновата. Потому и не стала никуда уезжать. Я уверена, что настоящего виновного, укравшего золотые вещи из квартиры моего бывшего парня, все же найдут. А за то, что он заявил на меня, поскольку я якобы единственная, кто имеет вторые ключи, я на него не обижаюсь. интересное дельце про себя подумала я. Внешне такая эффектная девица, и тут вдруг заявляет, что работала уборщицей. Да, Найк к тряпке ты наверняка не знаешь даже, как подойти с ее тахолеными ручками. Нет, не уборщицей она там была, совсем нет. Кем же тогда? Попробую-ка я это выяснить, поднажав на нее слегка. Приняв решение докопаться до истины, я посмотрела девушке прямо в глаза и, не отводя взгляда в сторону, спросила. «Так кем вы работали в доме Бурмашева?» «Уборщицей», — уверенно ответила девушка. «Странно», — усмехнулась я, по-прежнему глядя ей прямо в лицо. «По вас не скажу, что вы в чем-то нуждаетесь, а потому вам приходится работать кем угодно». «Зачем вы мне лжете?» «Я совсем не вру», — обиделась девица. «Но я действительно числилась у Бурмашевой уборщицей. На самом деле была домработницей. И просто прибирала иногда в доме. А выгляжу я так, потому что платила мне хорошо. Да работа не пыльная была. У него же все автоматизированное, самой делать почти ничего не надо». «А что? Тут девица права», — мысленно признала свою ошибку я. В современных домах обычно все делают машины, а потому должность уборщицы не является такой уж низкой. К тому же оплачивается работа наверняка неплохо. Могу даже предположить, что получала эта куколка за свою полумытье намного больше моего. Итак, если верить вашим словам, то вы работали в доме Бурмашева, а Ирина Брэль была его любовницей. В один из дней она узнала о том, что ее любовник занимается незаконной продажей оружия и организацией нелегальных сафари для разных богачей. Перебив меня, добавила Лидия. «Девушка испугалась», — продолжила я, приняв дополнение к сведению, что с ней могут что-то сделать, и рассказала обо всём вам. «Вы посоветовали ей ничего не предпринимать и делать вид, будто она ничего не знает, но ваш разговор подслушал один из людей Бурмашева и передал его боссу. Вы хотели скрыться, но Ирина не успела этого сделать и была убита в собственной квартире». «Да, именно так всё и было», — кивнула девушка. «Она собиралась уехать из города. Мне-то этого делать было нельзя, а потому я просто пряталась у своих родственников». «Когда же узнала, что Иру убили, поняла, что меня рано или поздно тоже отыщут, а всю жизнь трястись от страха – это не выход. Вот я и пришла сюда». Я задумалась, и, прикинув все известное, пришла к выводу, что вот теперь все складывается последовательно и логично. В словах девушки было сложно усомниться, к тому же крутых ребят у дома Иры действительно видели. Да и самой Лидии было бы ни к чему приходить в милицию, если бы все не было так серьезно, и она не ощущала бы угрозы собственной жизни. Теперь мне все стало совершенно ясно. Кроме одного. Как уличить в убийстве верткого и хитрого Бурмашева, который даже меня смог убедить, что он невиновен? Передо мной встала новая проблема. Каким образом засадить его в тюрьму и избавить Жулсову от страха смерти? Пока я над всем этим размышляла, Лидия несколько раз тихонько кашлянула, но, видя, что я не реагирую, громко спросила. «Вы поможете мне?» «По крайней мере, постараюсь». Не стало ничего утверждать я, все еще прокручивая в голове различные варианты дальнейших действий когда же смогла составить хоть какую-то цепочку, сказала. «Вы мне должны рассказать про Бурмашева все, что только знаете, иначе я ничего не смогу сделать». «Я согласна», — не задумываясь, ответила девица. «В таком случае не будем терять времени зря и начнем прямо сейчас», — предложила я. «Я вас внимательно слушаю».